Глава вторая. Селение индейцев Кри. Миуэсины, отец и сын, были частыми гостями хижины Макнейра, но этим утром они приплыли по особо важной причине. Альфонс уже давно заметил, что ближайший скупщик мехов, живущий в двухстах милях южнее селение Кри, Обманывает индейцев. Вождь поделился своими подозрениями с Энгусом. И тот, в конце концов, предложил Альфонсу проделать вместе с ним долгий путь на юг доселения Тепас, где торговля ведется честно. Посовещавшись с охотниками своего племени, Альфонс решил послушаться совета белого друга. Согласие Альфонса означало, что прежний план Энгуса — Съездить с Джейми на юг теперь следовало изменить. В длинном грузовом каное зверолова не осталось места для мальчика. Меха индейцев Кри и двое взрослых мужчин загрузили лодку до предела, поэтому договорились, что шесть или восемь недель до их возвращения Джейми проживет в семье Альфонса в селении Кри на близлежащем озере Танаут. «Надеюсь, Джейми, ты не пожалеешь, что не поехал», — сказал Энгус. Джейми решительно мотнул головой. «Нам с Эуэсином здесь веселее». Энгусу было приятно убедиться в готовности Джейми оставаться в лесах, вместо того, чтобы вновь соприкоснуться с цивилизацией. «Молодец, парнишка», — сказал он. «Я не забуду о тебе, делая покупки в Тепасе. Вернусь с новехонькой охотничьей винтовкой для тебя». «Пока не вернусь, можешь пользоваться моей тридцатого калибра. Лесной житель должен иметь хорошее собственное оружие». Джейми гордо расправил плечи, так как полученное им право распоряжаться крупнокалиберной винтовкой означало «Энгус считает его почти взрослым мужчиной». «Надеюсь, ты не пропадешь без меня», — продолжал Энгус. «Но запомни». «Эуэссен знает о Севере больше, чем ты когда-либо будешь знать. Он остается за старшего. Если ты об этом забудешь, то по возвращении я напомню тебе об этом веслом по шее». Эуэссен сразу воспользовался приказом Энгуса. «Правильно, я начальник. Топай каноэ и почисть на ужин привезенную рыбу». «Ого!» Бурно возмутился Джейми. «Этого дядя не говорил. Рыбу будет чистить тот, кто последним добежит до каноэ. Мальчики помчались вниз по склону, возле каноя столкнулись, упали и покатились по песку в веселой схватке. Альфонс смотрел и улыбался. «Когда щенок-собаки и щенок-лисица играют вместе, собаки радуются». — промолвил он. — Эти двое не причинят друг другу вреда. Но все-таки мой брат Соломон присмотрит за ними, а жена постарается, чтобы им всего хватало. Тремя днями позже большое каное, нагруженное до кромки бортов связками мехов, отошло от берега озера Танаут. Вместе с мужчинами и женщинами селения Кри, Эуэсен и Джейми, Провожали каноэ взглядом, пока оно не растаяло вдали. Затем все двинулись вверх по тенистому склону, туда, где на фоне темной зелени леса виднелась дюжина бревенчатых хижин индейцев Кри. Джейми уже предвкушал лето, заполненное рыбной ловлей, охотой и походами вместе с Эуэссином, но вскоре обнаружил, что его временем распоряжаются другие Веселая толстушка Мэри Мюэссен, жена Альфонса, с рассвета до сумерек не давала мальчикам ни минуты отдыха. Надо было чинить сети, заготавливать дрова, кормить собак. Эти и дюжины других распоряжений заполняли все светлое время суток. Мэри кормила юных тружников вкусными пресными лепешками с сахаром, печеной озерной форелью или сигом жареный олениной или жареным канадским тетеревом. Все это запивали огромными кружками горячего сладкого чая, который так любят индейцы. Жилось хорошо, но дни были настолько заполнены разными делами, что, казалось, мечтам Джейми о путешествии по краю не суждено сбыться. Всегда находилась работа, которая требовала срочного исполнения. Прошло три недели. Июль стоял в разгаре, когда как-то вечером в дверях хижины неожиданно появился дядя Эуэсина Соломон. Соломон объявил. «На озере гости. Три каноя едоков оленины приплыли с севера. Через час они пристанут. Ты, Эуэсин, должен приветствовать их на берегу. Ты сын вождя. Он исчез». И Джейми спросил, кто это, едаки оленины. Эвесин нахмурил брови. Это Иттенелдели, племя индейцев Чипиуэев. Они живут в сотни миль севернее нас. В прошлом мы не раз воевали с ними, но уже давно Альфонс заключил с ними дружбу, и теперь они изредка навещают нас, обычно, когда у них что-нибудь случается. Эвэсин быстро проглотил остатки ужина и пошел к двери. «Ты остаешься здесь!» — бросил он Джейми. Это тоже был приказ. Джейми недовольно заворчал, но повиновался. Он стоял в дверях хижины и смотрел, как из вечернего тумана неторопливо приближаются к берегу три каноэ из бересты. В каждом сидела по два человека, низкорослый, с ног до головы в одежде из оленьих шкур, Они в голубых джинсах и ярких рубахах из бумажной ткани, как индейцы Кри, которые стояли на берегу. В нескольких метрах от берега грибцы убрали весла. Глухим гортанным голосом один из приплывших выкрикнул приветствие. Эуэсен сразу ответил на том же незнакомом языке. Каноэ ткнулись в песок, шесть охотников и тен Элдели. Вышли из них и стали лицом группе встречавших. Теперь на берег сбежали женщины Кри, неся рыбу, муку и чай. Чепиуэи разожгли костер, сразу же принялись за еду, ели так, как могут есть только очень голодные люди. Их вождь по имени Деникази стоял в стороне с Эуэсиным и Соломоном. Этого мускулистого, коренастого мужчину средних лет с очень смуглой кожей и срытой оспой Джейми никогда раньше не видел. Наконец, вождь и Эуэсен, сопровождаемые Соломоном, поднялись по склону и вошли в хижину. Черные, как смоль, глаза Деникази только раз скользнули под Джейми, и больше он не замечал присутствия мальчика. Джейми неподвижно сидел в углу, пока Мэри готовила чай, а мужчины беседовали на языке Чипиуэев. Час спустя, когда Деникази вернулся к своим, Эвесин поделился всем, что узнал с Джейми, сгоравшим от любопытства. Деникази — вождь племени Чипиуэев. Они живут на озере Кесмер, на границе тундры. Их называют едаками оленины» так как жизнь племени полностью зависит от карибу, разновидности оленя, огромные стада которого обитают в полярной зоне Канады. Летом карибу пасутся в тундре, а осенью десятками тысяч перекочевывают в леса, где проводят зиму. Чипиуэи питаются почти исключительно мясом оленей и пресными лепешками. Ставя западни, Они добывают белых лис, песцов, чтобы потом обменять меха на патроны, муку и чай. В предыдущую зиму полярных лиз было мало, и у племени Деникази не набралось достаточно шкурок в обмен на патроны, а скупщики мехов не отпускали товары в долг. Весной охотники добыли слишком мало карибу, на все лето мяса не хватило, сейчас у них наступил голод, и уже начали дохнуть собаки. Скоро начнут умирать люди. Вот почему Деникази пришел к своим старинным врагам Кри за помощью. Им нужна еда, чтобы продержаться один месяц. Ну и патроны к ружьям, продолжал Эуэсен. Деникази собирается немедленно послать группу охотников в тундру, отыскать там оленей на летних пастбищах и привезти домой столько вяленого мяса, чтобы хватило до осени. Им должно быть действительно очень плохо, если вождь решил отправиться в тундру. Тундра — страна эскимосов. Когда-то, очень давно, Чапиуэи, бывало, охотились там постоянно, но им приходилось сражаться с эскимосами, где бы те ни повстречались. Раньше у Чапиуэев были ружья, а эскимосы их не имели. Потом эскимосы приобрели ружья и стали отбиваться. С тех пор Элдели не решаются заходить вглубь тундры. Ты собираешься помочь им? осведомился Джейми. Эвесин упрямо сжал губы. Да, ответил он, мой дядя Соломон думает, что этого не следовало бы делать. Он боится, не хитрят ли Элдели, чтобы выманить у нас необходимое. «Но мой отец еще никогда не прогонял голодного человека». Мэри поддержала Эуэсина. Она положила руку ему на плечо и тихо заговорила с ним. «Ты ведь еще и сын своей матери», — сказала она. «А в нашем роду никто никогда не отказывал в пище тем, кто умирает от голода». Эуэсин улыбнулся. «Я уверен, что это не уловка, мама», — сказал он. «Но если это все-таки обман...» Я знаю, как надо поступить. Я мог бы поехать вместе с Чипами до озера Кесмер и увидеть, как обстоят дела. Чипы? Чипи -уэи. Я повезу патроны в моем каноэ. И если Деникази действительно в них нуждается, передам их ему. Джейми вскочил. «Ты имеешь в виду, что мы поедем?» — воскликнул он. «Ты же не задумал оставить меня здесь?» Мэри рассмеялась. «Сдается мне, что мой сын придумал этот план только, чтобы избавиться от работы. Но это хороший план, так как он рассеет сомнения Соломона. И вы двое несколько дней не будете путаться у меня под ногами. Деникази не допустит, чтобы кто-нибудь обидел сына Альфонса Миуэсина. «Значит, мы можем ехать?» — обрадовался Эуэсин. Мэри утвердительно кивнула. Чуть не заикаясь от счастья, мальчики выбежали из хижины поделиться новостью с друзьями. Мэри смотрела им вслед с порога дома и широко улыбалась.